Бил Дэвис. Бил слышит приглушённые выстрелы за толстыми бетонными стенами, что отделяют остальной мир от служащих стадиона. Он думает о обедвении, прежде чем успевает понять, что означают эти глухие удары. Но как только до него доходит, он встаёт и бросается навстречу звукам. Он пробегает через дверь, которая ведёт к киоскам, чувствует запахи пороха, травы и земли. Смесь ужаса и долго дремлющей отваги перед лицом опасности струится по коже ручейками нервного пота. Билл мчится вперёд, кровь стучит в висках. Он перепрыгивает через ступеньки, спускаясь на поле. Когда он приближается к стенке инфилда, в кармане вибрирует телефон. Он замедляет шаг. Это могла быть Карен, может быть, ей позвонил Эдвин, может ему звонит Эдвин. Бил опускается на колени, ползёт между вторым и первым рядами, заглядывает в телефон. Это Карен. Карен, я уже еду к вам, милый. Нет, Карен, остановись, разворачивайся. Но почему? Что? Тут стреляют. Вызови полицию. Встань на обочине, позвони им, просит Бил. Бил прижимает телефон к животу и высовывает голову, чтобы проверить обстановку. И тут же чувствует, как в правой части головы взрывается жгучая боль. Он прикладывает руку к уху. Оно плоское, мокрое, горячее. Даже не думая о том, чтобы приложить трубку к другому уху, Бил подносит её к зияющей дыре на месте прежнего уха. Кар начинает бить, но не может закончить. Ещё одна пуля. Это попадает ему в лоб, пробивая чистую дырку над правым глазом. Мир переворачивается. Бил падает, ударяясь головой о бетон. Телефон лежит перед ним. Он смотрит, как мелькают на экране цифры счётчика времени их разговора. Голова пульсирует, но не от боли, а от сильных ударов, которые превращают её в огромную опухоль. Его голова, как растущий воздушный шар. На ум приходит слово прокол. Всё звенит. Откуда-то снизу, из-под него, доносится глубокий свистящий звук волн или белый шум и вибрация отдаётся в зубах. Он смотрит, как кровь сочится из головы, растекаясь полукругом. Он не может пошевелиться. Интересно, чем они это почистят? Порошок перекиси натрия лучше всего оттирает пятна на бетоне. Бил думает: "Пожалуйста, только не это". Каррен всё ещё на связи. Секунды отсчитываются. Он закрывает глаза. Видит только зелёное пятно, всё утопает в зелёной дымке, и ему кажется, что он снова смотрит на поле, но его глаза закрыты. Он вспоминает, как однажды уже видел такое же зелёное пятно. Рядом упала граната. Кто-то крикнул ему, чтобы бежал в укрытие, но он оцепенел. Когда он тоже оказался на земле, тот же звон в голове, тот же гул в зубах. Ему интересно, удастся ли выкрабкаться на этот раз. Это уже не имеет значения. Пятно тоскнеет, он покидает поле. Бил уходит.